«Она посмела сказать, что никому не понравится моя компания?» Одни и те же слова снова и снова повторились в голове горничной. И окнот зашевелился. Оставив свободным примерно метр, остальное она закрутила в большую сферу, в центр которой, конечно же, попала к горам. «Умри вместе с товарищами, противная женщина!» Она взмахнула многоножкой тысячи плетей, словно молотом. «Хм...» Какая скучная атака. Ивлай оставалась расслабленной. Обратная гравитация. Энтомо устояла перед магией, но Кнут потерял вес и полетел вверх. Если бы магия не подействовала на вооруженном пользователе, она бы не подействовала и на его оружие. Однако в случае оружия насекомых сопротивляться магии приходилось самим насекомым. Это было одним из недостатков, но взамен насекомые могли атаковать самостоятельно. Перед такой магией даже Энтами пришлось отказаться от изначального плана. Почувствовав намерение хозяйки, Кнут грациозно убрался от Гагаран. Быстрыми движениями, словно сматывая рулетку, он отошёл на 10 метров и скрутился в позу для нападения. Пока это происходило, Ивлай крикнула всё ещё катившейся по земле подруги. «Гагаран, с дороги! Быстро позаботься о Ранахтии! Если уже израсходовала силу рукавиц...» «Используй зелье лечения!» А раненые люди восстановились, однако они сами не проблема. Они так и остались врагами Энтомы. Но, учитывая слова заклинательницы, положение изменилось. влей и Энтома были одного уровня. Если те двое помогут заклинательнице, боевая горничная может и проиграть. На этот раз Энтома, хоть и нехотя, но решила использовать убийственный козырь. Она уже использовала его, чтобы уничтожить всех врагов в особняке, и сегодня могла применить его ещё два раза. Дыхание, выпускающее плотоядных мух, так называемое «мушиное дыхание». Но поедали плоть не сами мухи. Они откладывали в нём свои личинки, пожирающие жертву изнутри. А дальше происходил ещё больший ужас. Из трупа вылетал крупный рой и без разбора нападал на других существ внутри области действия, за исключением применившего способность. Энтома раскрыла гортань. Её истинный рот, которым она говорила, на самом деле был нижней челюстью. Челюсть разделилась надвое ужасающее зрелище. И оттуда вылетел рой мух. «Ты! Неужели эта сила как у демонов-богов? В таком случае...» Ивлай ответила, выпустив Белый Туман. Хотя противостоять атаке холодным газом умно, полностью свести на нет эффект трудно. Магический взрыв, накрывший весь рой, подошёл бы лучше. Противник допустил ошибку. Энтома уже представила, как Ивлай пожирают личинки, но контрмагия оказалась далеко за пределами её ожиданий. Все мухи попадали на землю, а затем Белый Туман добрался до Энтомы и её охватила невыносимая боль. Лицо мастера насекомых задымилось, словно в него плеснули кислотой. Изначально Эвлай хотела уничтожить только мух, но не ожидала, что это раскроет истинное лицо врага. «Эй-эй, это ведь наш шанс!» Гагаран, встав в атакующую стойку с боевым молотом в руках, искала возможности завершить сражение одним ударом. Если реалистично оценивать силу врага, то надо бы закончить бой быстро. Гагаран не нападала, потому что её не подпускала десятиметровая многоножка, начавшая крушить всё подряд. Но это не более чем спазм побеждённого. «Это... что это за магия?» спросила Энтома, и Влай ответила. «Инсектицидная магия бич-паразитов. 200 лет назад появился демон-бог в форме насекомого, и эту магию создали против его подручных». Ну, я её создала. Эй, для нас-то она хоть безвредна? Разумеется. Она очень эффективна против насекомых, но не приносит никакого вреда другим организмам. У неё расплавилось лицо. те это её настоящее? А, нет, это вообще не лицо! Закричала Ивлай. Всё лицо горничной отвалилось, словно кожу содрали и бросили на землю. Хотя и была разница. Обратная сторона упавшего на землю лица была сплошь покрыта лапками. Неужели это насекомое в форме маски? Шея горничной раскрылась. В, казалось бы, твёрдом горле появилась щель, и выпало что-то большое и жидкое. Она напоминала рвоту, но самое большое отличие заключалось в том, что этот объект всё ещё полз по земле. «Что это?» Даже влай поразилась. За всё своё долгое существование она впервые такое видела. «Губы!» – воскликнула Тия, глядя на покрытую слизью пиявку, упавшую на каменную дорожку. Насекомое, что поглощает человеческие голосовые связки и имитирует голос жертв. Передний конец телесного цвета пиявки напоминал человеческие губы. «Ах, ах!» – выдыхало оно милым голоском горничной. Под всеобщее изумление рука Энтомы, которой она закрывала лицо, медленно опустилась и взору предстал облик насекомого. Члены Синей Розы от страха невольно шагнули назад. Хотя они уже испытали ужас, когда отвалилась маска насекомая, это зрелище вызвало его снова. Появился монстр не из этого мира. Им невольно подумалось, что над миром повисла тень. «Ты посмела!» «Ты в самом деле посмела!» — раздался жёсткий голос, трудный для восприятия. «Миленький голосок не находите? Мне лично этот больше нравится!» Гагарань чуть ли не взрывалась от гнева. В синей розе она была самой гуманной. Помолившись за душу молодой девушки, отдавшей голос этому монстру, она покрепче перехватила оружие. «Как вы посмели, мерзкие человечки!» В предыдущих битвах она всегда сражалась, не прилагая усилий. Однако сейчас всё это простодушие испарилось. Что ж, больше нет смысла сдерживаться. Время свирепой атаки. «Теперь начнётся настоящая битва! Вы двое не расслабляйтесь! Готовьтесь атаковать ещё яростнее, чем прежде!» Предупредила Ивлай, но две другие поняли это ещё до того, как та заговорила. «Они приготовились драться до смерти!» Спина горничной насекомого вдруг словно взорвалась, и из-под одежды высунулись четыре паучьи лапы. Казалось, словно у неё со спины выросли новые ноги. Насекомое прыгнуло высоко в небо, любому показалось бы, что это магия полёта. Монстр выплюнуло сверху плотоядных мух. Щёлкнув языком, Эвлай снова применила бич паразитов. «Я вам покажу, что значит истинный ужас!» «Убив, я превращу вас в трупных кукол!» Долетев до земли, мухи тут же умерли. Горничная насекомая посмотрела фасеточными глазами на истинное лицо Ивлай. Верно. Только заклинательница могла сравниться в силе с монстром. Если она проиграет, победа будет невозможна, и Гагаран будут убиты. Однако глупо сосредотачиваться только на ней. Сбоку полетел боевой молот Гагаран». Несмотря на преимущество Ивлай, в бою против столь могущественного противника они не могли упустить ни одной возможности. Заклинательница понимала, что пропусти она удар, ей сильно достанется. Поэтому и решила сражаться вместе с подругами. и влай улыбнулась. Хорошо, что она была в маске, иначе бы другие над ней рассмеялись. Почти уклонившись от удара Гагаран, монстр вдруг замер. Те применило ниндзюцу неподвижность связывания паралич. Высокоуровневое сопротивление насекомого, больше похожее на способность к обнулению атак, не дало связать движение полностью. Но воительницы помогли даже несколько мгновений. Монстр выплюнул паутину, усиленную мощным ударом. Этого хватило, чтобы верхняя половина тела Гагаран стала полностью белой. Воительница не сумела самостоятельно вырваться из жёстких и клейких шёлковых нитей. Ей пришлось прервать атаку и отступить, чуть не упав. Но монстр не терял времени даром, он кинулся на неё. «Кристальная пика!» Вентому глубоко вонзилась пика, хотя то и, похоже, было не так уж и больно. Она спокойно вызвала насекомых. Появившись с тьмы, они собрались на её запястье. «Бич паразитов!» Заструился белый газ, и жуки попадали на землю. Монстр от боли невольно мучительно закричал. Рот, где у человека находилась бы нижняя челюсть, открылся, и на Ивлай полетела такая же нить, как на Гагаран. «Если блокирую магией, напрасно потрачу силы. Раз я могу обналить любые связывающие заклинания, то, наверное, могу просто принять удар. Нет, постойте!» Запаниковав, Ивлай задействовала заклинание. На неё и вправду летела паутина, но по сравнению с предыдущей эти нити слабо светились. «Кристальная стена!» Возведённый кристальный барьер разлетелся в ничто. «Это режущая паутина? Лови подарок!» те бросила чёрную сеть. Она разложилась в воздухе, но не смогла окутать монстра. Энтома просто прошла её на словно призрак. «У неё иммунитет к любым техникам связывания!» «Ха! Время боевой формации!» Чтобы держаться на расстоянии от боевой горничной, Гагаран ударила ногой, пытаясь оттолкнуть противника. С громким лязгом её сапог врезался в горничную. Отступив, воительница соединилась с остальными членами Синей Розы. При этом они внимательно следили, чтобы по ним всем вместе не попали одной атакой. «Чего? Чего? Эти удары так раздражают!» Бормотала горничная, двигая челюстями. Наблюдая за этим, Гагаран прошептала ивлей. в лей. «Слышала тут ляск? Её костюм горничной столь же крепок, как мои доспехи. Просто невероятно!» «Наверное, ткань сплетена с металлическими нитями. Неимоверно крепкими, к тому же. Адамант или что-то покрепче. О, так её наряд не на нашем уровне. Даже моя магия земли бесполезна против такого высокого качества экипировки». «Наверное, некоторые из её вещей уменьшают и магический урон. Специализированные атаки на неё не сильно повлияют». «А это значит?» Засомневалась я. и Ивлай улыбнулась. «Мы нападём на неё в лоб и закончим всё подавляющей силой». «Лёгче сказать, чем сделать. Как мы это провернём? Нам конец, если не поспешим. Оно ещё и талисманами себя усиливает». «Каждый из нас использует свою самую сильную технику». Я применю инсектицидную магию. Это запросто. Что ж, начинаем решающую атаку. Хотя они сказали, что сосредоточат всю свою мощь на одном ударе и победят, на самом деле всё было не так просто. Обычные влаи с заклинаниями песчаное поле одно или окаменение региона задерживало противника и поддерживало воинов. Но на горничной эти методы не сработают. Если нужно нанести урон то лучше оставить это дело воинам с их физическими атаками. Ивлай лишь следует придумать план на случай, если стратегия не сработает. Она всегда считала, что сосредотачиваться исключительно на атакующей магии неправильно, но положение требовало отчаянных мер. Заклинатели, что при атаке полагаются исключительно на магию, второсортны, но в этот раз придется пойти на компромисс. И Ивлай принялась приспосабливаться к магии, которую собиралась использовать. Хотя её самое сильное заклинание – осколочный удар – под него могут попасть и подруги. Обич паразитов расходовала много магической силы. Его лучше приберечь на случай, когда враг попытается призвать насекомых. А значит, прямо сейчас самой подходящей магией была ненавистная ей кислотная. Коротко обменявшись взглядами, три подруги убедились, что подготовка завершена – И дружно кинулись в атаку. Ивла использовала кислотный плеск, а Тия, обладающая меньшей огненной мощью, главным образом положилась на предметы. Гагаран активировала несколько боевых навыков, атакуя нескончаемым шквалом ударов. Понемногу ход битвы начал меняться. Противник был невероятно силён. Она использовала много типов паутины, магию талисманов и призывала насекомых. Не говоря уже о том, что она обладала более могущественными магическими предметами, чем члены Синей Розы. Хотя расходные предметы вроде зелья лечения начали заканчиваться, горничная насекомая постепенно отступала. Если бы кто-то спросил, что же изменило битву в их пользу, Ивлай с выпеченной грудью ответила бы «Товарищи». Гагаран, Тия и Ивлай с точки зрения расы проигрывали, но всё равно создали возможность выиграть. Важную роль в этом сыграло то, что они могли нападать и восстанавливаться одновременно. В частности, они могли как сами вылечиться, так и вылечить товарищей. Постепенно положение прояснялось. «Если не напортачим, то сможем победить!»